Почему же волчонок, который знал это все, не открыл этой тайны ему, Арсу Тархану, когда нынешней весной ночью, вернувшись с прахом предков, пришел к нему? Почему тогда волчонок сказал Арсу Тархану все, но не раскрыл этой самой главной тайны про мертвеца Иосифа? Или это такая тайна неба? которые могут знать только бессмертные, как волчонок. Нельзя как имя неизреченного Бога было доверить непосвящавшему куб бессмертному. Арстархан полз прочь от Иосифа, полз страшно медленно, как черепаха, на которую взвалили тяжесть. Но разве не взвалила на него сейчас риск? судьба В самом деле, великую тяжесть тайны. Арстархан отполз в угол юрты и только тогда поднял глаза на Иосифа. Иосиф молчал. Потом оглянулся на Арстархана и равнодушно как-то, будто это даже сейчас нужно не ему, а только стоящему перед ним старику, проговорил. «Возьми назад свое то прежнее заклятие, старик!» «Возьми!» Каган долго молчал, потом спросил. «Повтори, с кем ты пришел ко мне, Иосиф?» «Кандар Каганом Арстом Тарханом». Каган прошамкал. «Станьте оба на колени передо мной!» Арс Тархан подошел к Иосифу, И они оба встали на колени. Каган намочил обе руки в меде, простер над ними. Четко и внятно, совсем не шамкая, как он только так сумел, произнес. Иши Иосиф и его слуга Кандар Каган Арстархан, вас ждет иной мир. Арстархан вздрогнул. Почему и на него накладывать заклятие Каган? Что он, Арстерхан сделал, чтобы решать себе жизни и отправляться в иной мир? А Хаган снова и снова повторял свое заклятие. «Я проклинаю вас обоих! Вы не нужны Элю! Сделайте с собой то, что надлежит делать людям, которым теперь место в ином мире!» Дряхлый Каган поднялся даже на цыпочки, филис придать громкость своему голосу но с каждым его новым выкриком его голос садился, слабел, скоро он уже только хрипел. Иосиф положил руку на плечо Арстархану, привлек его к себе, засмеялся в ухо, жалкий старик, пустоцвет, у него всегда был слабый ум, как слабомышца, он не вырастил сына в Кудбе, а там на воле Аташинов Остался лишь великий лепешечник, который сам отказался от правящего высокомерия. Но без высокомерия какой же он претендент правителей? Ашинов нет больше, ты понял? Теперь только я властен. Иосиф опять засмеялся в ухо Арсу Тархану, и Арс Тархан почувствовал, какие у него мокрые и липкие губы. Каган всыпел. Псы Жал. И псы! Я проклинаю вас обоих! Иосиф, обнимая Арстархана за плечо, поднялся с коленцам, подняв и его, напрягся звонким визгливым голосом, так что, наверное, даже могли бы, если прислушиваться, расслышать его дворце, выкрикнул. — Благодарю тебя, великий Каган, за благословение. Я поступлю так, как ты божественный велишь. «Я стану во главе войска! Я, царь Иосиф, сам подниму медное знамя, отливающее, как диск солнца, и поведу войска за собою на врага!» Увлекая за собою Арту Тархана, Иосиф стал пятиться к выходу. Они опрокидывали стоявшие на земле многочисленные золотые кубки, наступали на древнюю утварь, давили пятками золота. Когда дневной свет резко ударил Арстархану в глаза, он высвободился из Иосифова объятия. По желтой кошме они шли от куббы ко дворцу уже как положено. Впереди гордый, прямой весь в белым Иосиф, позади него в черном плаще кандар-каган с мечом на красной перевязи, как у халифа. Арстархан пропустил Иосифа во дворец, сам остался во внутреннем дворе, махнул рукой стражам, стоявшим снаружи куббы, сказал, «Слушайте, Арсии, меня не как Кандар Кагана, а как вашего вождя. Мы, Арсии, уходим, здесь некого сторожить. Идите по домам, передайте всем Арсиям, мы возвращаемся в харезм До прихода Барса мы должны успеть покинуть Хазарию». Стража Куббы состояла из самых доверенных и самых старых воинов, и им не надо было дважды повторять мудрость. Арстархан мог быть уверен, что до восхода Луны 700 арб, нагруженных детьми, женщинами и скарбом, в сопровождении воинов, уйдут из города через восточные ворота в степь. Когда все стражи разбежались выполнять его приказ, Арстерхан здесь же, во внутреннем дворе, постелил себе под колени платок, повернулся лицом в сторону Мекки, стал мориться. Мечно красной перевязи он снял и положил рядом. Арстерхана мутило, потом стало рвать. Его рвало и комья паршивой слизи падали на обнаженное лезвие положенного меча. День тридцать восьмой.